Тысячи квадратных метров рекламы заменили рекламу прежнюю, некоммерческую, которой было не меньше, и повелительный пафос тот же, правда, слова употреблялись другие. Не купи, а крепи. Несколько сотен тонн штукатурки и краски вывели в свет дома, примечательно московские, о каких и не подозревали, кремовые, салатные, розовые и прочих пастельных тонов дворянские купеческие особняки. Как и прежде, по-московски неухожены парадные мостовые. Но хоть видна мой додыровская тенденция, и понятно, что умыться и причесаться проще, чем купить новые ботинки. Вместе с общегородским стали благостнее отдельные лица. У уличной толпы смягчается привычное, озабоченно недоброжелательное выражение. Даже у продавщиц, Сменилась интонация, вместо агрессивно-враждебной усталость снисходительная Не «вас много, я одна», а «как странно, неужели не ясно, что человек занят?» Что до неизменности, простор и климат — герои бытия. Главный москвич все еще Цельсий. В Москву противопоказано приезжать зимой, слишком уж разителен перепад. Париж на все сезоны один. Чем выше цивилизация, тем меньше зависимость от природы. В зимней Москве после пяти часов тускло и на главной улице, а шаг вправо-влево и погружаешься в серую сырость, отчетливо различая неблагозвучие слогов в имени Москва. постараль зелень, лепнина, купола — это летние козыри с сокращением дня сходят на нет. В декабре Москва, город третьего мира, В июне первого разряда. Уровень города определяется его темпом и ритмом. Москва орудует, как снегоуборочная машина. Гребет, затягивает, крутит, швыряет и... противиться нет ни возможности, ни... Что еще важнее, охоты. Правда, вдруг возникает мысль. Может, к машине забыли подогнать грузовик? Полет оборачивается каруселью, но иллюзия движения так велика, что она уже и есть само движение. Бешеная пульсация Москвы преодолевает непомерные площади, нечеловеческие дистанции, не для людей проложенные проспекты. Почему никогда не испытываешь такого чувства неуюта в Нью-Йорке, но часто в Москве? Москва втрое ниже, но втрое шире в этом дело. Человек – существо горизонтали, а не вертикали. Прохожий глядит не вверх, а вперед и по сторонам. Уют есть сразмерность – И в городе неуютно, когда взгляду не во что упереться. Где-нибудь на Зубовском бульваре пешеходу так легко ощутить свою малость. Душевно близкий город ощущается интерьерным, поскольку город есть продолжение расширения дома. Само слово происходит от ограды, место, огороженное остроконечным в расчете на врагов частоколом. Снаружи фермы, деревни, пастбище и пашни, внутри Общий дом, устроенный по тем же принципам, что и каждое жилье в отдельности. Почувствовать и опознать себя в городском интерьере — покой и радость. Европейские города хорошо тем, что даже в незнакомом безошибочно знаешь, что рано или поздно окажешься на площади с собором. Улицы впадут в нее, словно триста речек в Байкал, неизбежно. Знаешь, что так будет, но ждешь с волнением. Маленький уютный азарт, как в разгадывании кроссворда. Таковы и старые русские города с неизбежностью храма и торговых рядов на центральной площади. Предсказуемость городского пространства домашние свойства. Знакомо, удобно, рядом. Это и есть как дома. О том, каким город должен быть по своей изначальной идее, сегодня во всем мире можно судить только по Венеции. Построенной на воде Она уклонилась от многих воздействий цивилизации, новостроек, пригородов, наземного транспорта. от того венеции тиха, а улицы текут, как реки, не по плану, а по естественной кривой, где удобно и как удобно. Отсюда колоссальное количество ракурсов. На Садовом кольце виды сменяются, в лучшем случае, через 100 метров. В Венеции перемена происходит с каждым шагом. Такая обстановка воспринимается домашней, Может быть, поэтому у человека западной, общей для нас культуры, существует подсознательная тяга к старым европейским городам, сентиментальное желание вернуться, говоря возвышенно, в общий наш дом.